Голова 11. «В Киев!» — бросил Ярчук водителю, опускаясь на заднее сидение. «Как можно скорее в Киев!» — добавил уже не столько для водителя, сколько для самого себя. «Сейчас мне нужно быть там. Надо, значит, будем!» — безинтонационно как-то заверил его водитель. Это был спортивного телосложения мужчина лет 35-ти о котором его шеф знал только то, что сначала он служил военным контрразведчиком, а затем стал офицером КГБ и что в должности водителя придворных совета оказался по роду своей службы офицера госбезопасности, поскольку выполнял при этом ещё и роль телохранителя. Что произошло с большим опозданием, и как бы между прочим поинтересовался он Ерчуг взглянул на него с недоверием, но поняв, что тот действительно не знает, что происходит в эти минуты в Москве, появляясь к 6:30, шофёр обычно досыпал в машине, успокоился. Значит, никаких особых указаний по своей службе этот кгбист пока не получал. Ничего особенного. Текущие дела, которых всегда полно. Как можно не принуждённей ответил предвх совета, Заметив однако, что никогда раньше подобных вопросов водитель не задавал, поскольку знал, не положено. Тогда почему сегодня решился? Понял, что я слишком взволнован, или же просто чутьё контрразведчика. Когда неожиданно ожил радиотелефон, Ерчук недовольно покосился на него. Неужели опять Жвренько? Так ведь всё уже сказано. Леонид Михайлович Послышался в трубке незнакомый голос. Он самый. Слушаю вас. Москва на проводе. Хорошо, что мы сумели вас вызвонить. С вами будет говорить президент Российской Федерации. Елагин не позволил помощнику договорить, а сразу же вклинился в разговор. Леонид Михайлович, тут понимаешь ли, случилось так, что президента СССР Русакова то ли арестовали, то ли основательно заблокировали. И произошло это в его резиденции в Крыму, в Доросе. Как видишь, в курсе по всем признакам совершается государственный переворот, другого мнения и быть не может. Звонок президента России как-то сразу же приободрил Ерчука. Он, конечно же, не сомневался, что Елагин решительно выступит против кремлёвского путча, но то всего лишь предположение. А звонок поддержки – это уже факт, на который можно сослаться. Как они здесь, в Украине, могут поддерживать ГКЧПистов в их отстранении от должности президента СССР, если руководство Российской Федерации против этого? И вообще, если Кремль за, а Россия против, тогда вы, ребята, сначала там у себя в Москве разберитесь, кто есть ху а затем уж сюда, в матерь городов русских, суйтесь. Именно в эту минуту Ярчук вдруг очень четко представил, каким образом следует выстраивать линию разговора с залетным ГКЧП-стом. У него появился неопровержимый козырь. Елагин против, российское руководство против, президент СССР, судя по всему, тоже против. Тогда о чем мы здесь говорим, зря время теряем. «Ты где сейчас находишься, Леонид Михайлович?» Вновь после осматической паузы продолжил разговор Елагин. «В машине по дороге из дачи в Киев. Кто-то из этих ГКЧП-стов, или как их там, на тебя уже выходил?» «Генерал Банников, главком сухопутных, причем он только что прилетел в Киев». «Нашли дипломата, идиоты, генерала Банникова! Как он ведет себя?» Сам генерал на связь со мной пока что не выходил. Однако республиканский партийный босс уведомил, что генерал ГКЧП Банников просит срочно принять его. Очевидно, хочет объявить, что власть в республике переходит в их руки. Но мы такие наскоки не спрямаем. То есть замялся юрчук, подыскивая необходимое слово на русском языке, и я хотел сказать не воспринимаем. Однако ты всё же встреться с ним. Сам поначалу хотел послать его, но затем подумал, а стоит ли пороть горячку? Надо выслушать, надо высказать наше видение ситуации, при этом раскрути гарнизонника так, чтобы у нас была полная информация, чья это идея, кто за этим ГКЧП стоит, а главное, кто примеряет корону. В общем, ты понимаешь, нужен полный расклад сил. Расклад будет. Как там у вас сложно, сипловато прохрипел Елагин. Столица-то наша суверенной России в Москве расположена, а не в Киеве. Теперь чем дальше от Москвы, тем спокойней, признал Ерчук. Время пошло такое. Впрочем, так оно было всегда. Ты с Русаковым не связывался? Пока нет. Он уже в Москве? Всё ещё в Крыму в резиденции в Доросе? Кстати, на территории суверенной Украины. Тонкость, Леонид Михайлович, улавливаешь? Сам-то ты с ним связываться пробовал? Не соединяют. Президент занят и просил не беспокоить. Интересно, чем он так непреобдудно занят? Попробуй-ка ты соединись, думаю, тебе будет проще. Всё-таки звонишь на права хозяина республики. Попытаюсь, как только доберусь до кабинета, до правительственной связи. Но уверен, что именно он, Русаков, всю эту муть сивушную и затеял. Чужими руками жар загребать всегда приятнее. Такой поворот разговора оказался для Елагина полной неожиданностью. Он натужно прокашлялся в трубку, посопел и после недолгих раздумий сказал: "Допускаю, что ты прав. Скорее всего, так оно и есть. Только не спеши идти с этой версией в народ". Если сейчас мы начнём брать Русакова за жабры, он выйдет из подполья и вынужден будет открыто встать на сторону ГКЧПистов. У него попросту не будет иного выхода. Мы же тогда окажемся в ещё более сложном положении, поскольку это уже будет не переворот путчистов, а полномочные действия главы государства, поддержал его мысль Ерчук. То-то же и оно. «Нам выгоднее сейчас спасать президента страны от гокочепистов, представляя все дело так, будь то он и в самом деле взят под домашний арест, лишен связи с Москвой и народом, изолирован, а то и вообще непонятно, жив ли. Словом, будем лепить из него образ мученика». «А действительно», — хитровато улыбнулся в трубку Ярчук, «кто знает, что с нашим президентом произошло на самом деле». Вы, господа гокочеписты, сначала приведите его народу, дайте ему возможность высказаться с трибуны перед всем миром, а тогда уже будем обсуждать создавшееся в стране положение. Ерчук понял, что с этой минуты они с Елагиным уже не просто единомышленники, но и своеобразные заговорщики. Однако теперь это его не напрягало. Вот пусть и предъявят, босовито проворчал президент России. Они хотели представить Елагина в образе великомученика за идею? Так мы им поможем своими действиями по спасению всенародно избранного президента от пучистыв самозванцев. Мы в конечном итоге загоним их всех в угол. Как они потом будут выпутываться из этой истории, нас это уже не касается. Так и будем действовать, единомысленно хохотнули друг другу в трубку главы двух суверенных республик. Как только выставишь этого гарнизонника за дверь, позвони, поделись впечатлениями, молвил на прощание Елагин. До связи.